Глава 29 Исыль. И Вон сик мертв. Без этой мысли не проходила ни секунды. На четвертый день острое горе сменилось неумолимой болью, изнеможением в теле. И все же я старалась помогать Юль. Она уже дважды посетила заброшенную хижину, оба раза осталась на ночь и провела несколько часов, обучая меня готовить еду. На рассвете, перед тем, как уйти, она повела меня собирать дикие травы. «Ты давно знаешь, Вонсика», — пробормотала я, наблюдая за тем, как Юль выкладывает на стол все, что нам удалось найти в горах на завтрак. «Как ты находишь силы и на гостиницу, и на то, чтобы составлять мне компанию?» «На твоем месте я была бы совершенно бесполезна». Юль вздохнула. «Когда печаль становится невыносима, я пытаюсь представить, чем сейчас занимается Вон Сик. И ведь его поразила несправедливая судьба, а значит, он стал призраком и не может уйти из нашего мира». Она мариновала листья Периллы и складывала их друг на друга. Взгляд ее красных глаз упал на окно, за которым поднимался рассвет, окрашивая небо в болезненные оттенки алого и фиолетового. «Я представляю, как он читает нотации другим призракам, учит расследовать причину их собственной смерти». Она понизила голос, подражая Вон Сику. «Сосредоточься на деталях. Истина перед тобой». У меня вырвался смешок, тут же сменившийся всхлипом. Мы обе плакали, пока выкладывали миски и палочки для еды на низкий столик. За завтраком Юль делилась своими историями о Вон Сике, и глаза у меня жгло от слез. Когда иссяк поток и слез и историй, мы обе откинулись назад, прислонившись спиной к стене. Юль положила голову мне на плечо, и обвела мою руку своей. «Как поживает принц?» — спросила она. Я напряглась. «А мне откуда знать?» Юль цокнула языком. «Вы с ним провели...» Тут она сделала паузу, подсчитывая время. «Три дня вместе?» «Три дня с бесчувственным камнем», — проворчала я. Я пыталась с ним заговорить в первые два дня, но он едва ли не круглые сутки дежурил на улице. Мы изредка перекидывались парой слов, но беседы выходили краткими и неловкими. Каждый вечер Тихон уходил на собрание лидеров восстания, и у меня даже не было желания ему писать. К началу третьего дня наше долгое молчание стало казаться нерушимым. Юль легонько толкнула меня локтем в бок. «Ну...» Ты же знаешь, что он к тебе неравнодушен и даже поделился со мной своими переживаниями. Тэхён беспокоится, что ты винишь себя в смерти вон Я стиснула ткань юбки, сдерживая острую боль в груди. Я всегда поступаю опрометчиво и безрассудно. Мне не следовало уходить в одиночку. Ты ни в чем не виновата, и Знаешь, Есть старая поговорка, мунгён джигё, дружба стоит того, чтобы пожертвовать собой без сожалений. Вон сик жил по этой заповеди. Он всегда готов был жизнь отдать за друзей. Конечно, ты не можешь не горевать, но не позволяй горю тебя поглотить. Она осеклась, заметив, как я поникла, и спросила. Почему ты винишь себя в том, что пошла домой одна? Откуда тебе было знать, что произойдет нечто столь ужасное? И правда? Прошептала я. Юль протянула мне окровавленную тетрадь. Принц попросил тебе передать, но у меня совсем из головы вылетела. Я замешкалась, но все же взяла ее в руки. Сюда вон Сик записывал все свои рассуждения. С моих плеч словно сняли тяжелый камень, и целеустремленность придала мне сил. Он хотел бы, чтобы ты продолжила расследование, сказала Юль, и поднялась собрать свои скромные пожитки. Следователь из ведомства справедливости и законов сегодня зайдет в гостиницу, наверное, опять для допроса. Поэтому вечером я сюда не вернусь. Прошу. «Не плачь слишком горько от тоски по мне». Я помахала ей на прощание и с нетерпением открыла тетрадь. Записей было много. Я пролистала страницы с описаниями ран на жертвах, пробежалась взглядом по именам возможных свидетелей и полученным от них сведениям. Журнал расследования был буквально забит именами и датами. Я изучила описание цветов, оставленных на каждом месте преступления, и остановилась на последней заполненной странице. Мое внимание привлекли наспех выведенные слова. «Следователь Ку». Эту строчку он подчеркнул, а под ней написал. «Уезд Чанхын». Сердце у меня забилось быстрее. Я проверила предыдущие записи, но там не упоминались ни «следователь Ку», Не этот уезд. Мне на нос упала холодная капля, и я подняла взгляд на деревянные балки под крышей. Вода протекала через подгнившую солому. Я сразу подумала о Юль, надеясь про себя, что она встретила по пути телегу и поехала на ней, как обычно. А не идет в гостиницу под дождем. Я взяла емкости для сбора дождевой воды и расставила по полу. Всего минуту спустя мелькнувшая в голове мысль заставила меня застыть на месте. "Уезд Чанхын", прошептала я, и по телу пробежал мороз. Вон Сик предлагал отправиться туда после восстания, чтобы продолжить расследование. Но что он рассчитывал там найти? Возможно, следователь узнает ответ на этот вопрос. Потерявшись в своих мыслях, я медленно, отстраненно закрыла окно и поправила миски и ведра, в которые капала дождевая вода. Скрипнула дверь хижины, и я подумала, что Юль все-таки вернулась, но, обернувшись, замерла от удивления. В низком дверном проеме стоял принц. Дождевая вода стекала с его шляпы и соломенной накидки. Он перешагнул через порог, сбросил накидку и затворил дверь, прежде чем снова повернуться ко мне. Лицо его было лишено всякого выражения. «Сюда добираться больше часа», — заметила я, бездумно листая тетрадь вон сика. «Вам с Юль не обязательно постоянно за мной присматривать. Я уже не ребенок и могу сама о себе позаботиться». «Ты в горах». Вдали от города. Здесь лучше не оставаться одной. Возразил Тэхён. Я стиснула тетрадь в руках. В тесной хижине от него негде скрыться, а из-за ливня мы заперты внутри. Я открыла было рот, чтобы попытаться наладить отношения, но тут Тэхён положил на стол передо мной маленький мешочек. «Что это?» — спросила я. Посмотри. Я нерешительно заглянула в мешочек и с удивлением обнаружила там сладкие угощения хангва, которые до этого пробовала только на праздничных фестивалях: засахаренные фрукты, тягучие конфеты йод из риса и другие лакомства. В знак примирения, ворчливо объяснил Тэхён. Я растерянно моргнула, не веря своим ушам. Он снял шляпу, и положил рядом со мной, опустив взгляд. «Мне стоило...» Тэхён поджал губы и побледнел. «Мне стоило раньше перед тобой извиниться. Я правда не хотел тебя обидеть, но так вышло». Он снова замялся, подбирая нужные слова. «Я бы расписал то, как сильно об этом сожалею», но боюсь, совершенно не способен выражать свои чувства, так что я покачала головой и спрятала дрожащие руки под столом. Меня переполняли радость и облегчение. Мне тоже следует извиниться, прошептала я. Наговорила со злости того, чего на самом деле вовсе не думаю. Честное слово. Наконец, он посмотрел на меня, и маска на мгновение соскользнула с его лица, обнажив ранимую душу молодого человека. «Рад слышать, что ты меня не презираешь», сказал Тэхён и смущенно кивнул на мешочек. «Попробуй немного. Это все сладости из дворцовой кухни, самые изысканные во всей стране». «Хорошо». Я взяла цукат из юдзу и положила на язык. С моих губ слетел вздох наслаждения. Долька была хрустящая и сладкая, и она вызывала воспоминания о солнечном свете и звонком смехе. Пожалуй, стоит чаще с вами ссориться! сказала я, потянувшись за корнем лотоса в сахаре. Учитывая разницу в темпераменте, ссор у нас будет еще много. Сухо произнес Тихен. Какое-то время прошло в тишине, и лед между нами постепенно таял под теплом хрупкого перемирия. Мы ненадолго заговаривали друг с другом, но по большей части молчали каждый в своем углу. Я у горящей свечи, у входа в хижину. Вместе нас свела тетрадь вон Сика. Я нашел ее под халатом, объяснил Тихен, листая страницы под слабым светом. Я села подле него, и наши колени случайно соприкоснулись, но он не отодвинулся. — Ты продолжишь расследование? — спросил Тэхён. Я кивнула. — Хочу закончить начатое им дело. — Надеюсь, ты найдешь его до великого события. После того, как Йон Сангун потеряет власть, у безымянного цветка больше не будет причин убивать чиновников. И тогда выйти на его след станет намного сложнее. Я кивнула. «Значит, у меня всего два дня». «Обдумаем все вместе», — предложил Техён. «Мы с тобой июль». Он внимательно изучал записи в тетради, но когда я задумчиво потёрла своё перебинтованное запястье, перевёл взгляд на него. «Клянусь», — прошептал он, словно самому себе. Я своими руками убью того, кто еще раз попытается тебя тронуть. Я замерла, не зная, правильно ли его услышала. Прошу прощения. Тебе опасно находиться рядом со столицей, — продолжил он. Твой дядя прав. Лучше скрыться как можно дальше отсюда. У него есть один родственник. Мой дядя? От одного упоминания о нем по коже пробежали мурашки. Ему безразлично, в безопасности я или нет. Тихён задумчиво на меня посмотрел и медленно закрыл тетрадь. «Что-то произошло. Расскажешь?» «Дядя...» Голос у меня дрогнул от ярости. «Дядя предал моих родителей. Сдал их Йон Сангуну». Он нахмурился. «Твой дядя?» «Моего отца...» Казнили после того, как раскрылся его секрет. Он был во дворце в день смерти королевы Юн. Вы знаете, что Ён Сангун мстил даже тем чиновникам, которым просто не повезло там находиться, хотя они и не были связаны с ее смертью. Так случилось и с моим отцом. Тэхён нахмурился. значит все всё-таки стоит отравить твоего дядю?» Я подтолкнула его локтем. Ничто не должно стоять на пути восстания. Даже личная месть. Он изогнул бровь. Как благоразумно. Моя сестра во дворце не забыли? Я не могу рисковать планом по ее спасению. Само собой. Согласился Тэхён. И вот еще что. Добавила я, хватая его за руку в порыве энтузиазма, и в мою ладонь впиталось его тепло. «Что случилось в уезде Чанхын? Вон Сик хотел перенести расследование туда». «Чанхын?» — задумчиво повторил Тэхён, и затих, перебирая в голове воспоминания. «Там Ван Йон Сангун сорвался». «О чем вы?» «Представь», — тихо произнес Тэхён. «Такую картину». Ван делает вид, будто ему неизвестна судьба матери. А все придворные скрывают правду, начиная с тех, кто подталкивал бывшего Вана Сон Джона к решению об этой несправедливой казни. Я озадаченно нахмурилась и подалась ближе. Ван Йон Сангун подавлял в себе ярость и 10 лет правил достойно и благородно, потихоньку окружая себя преданными людьми и наращивая силы. Должно быть, я подалась слишком близко. Поскольку он затих, и провел взглядом по моей щеке до пятнышка под левым ухом. Не задумываясь, я подняла руку и прикрыла темную веснушку, за которую мне всегда было как-то неловко. Взгляд Тахиона коснулся моих губ, но лишь на мгновение. После смерти королевы Юн, ее мать, госпожу Сины, из клана Коренских синов, Изгнали на юг провинции Чоладо в уезд Чанхын. Я опустила руку. Что? Бабушка Йон Сангуна живет в Чанхыне? Жила. Тэхён еще раз пролистал тетрадь и вернул мне. До ее смерти один чиновник по имени Им Сахон организовал встречу молодого вана с госпожой Син. До этого Йон Сангун даже не знал о том, что его бабушка жива. «И что потом?» — спросила я, едва дыша от волнения. «Что случилось?» Госпожа Син показала ему халат покойный, и на нем кровью самой королевы Юн, было выведено предсмертное послание сыну. «Отомсти за меня!» Я зажала рот ладонью, но тут же расправила плечи. Сердце у меня забилось быстрее. «Безымянный цветок тоже оставляет надписи кровью». Возможно, это лишь совпадение. Убийца желает упрекнуть Вана в его преступлениях и пишет тем, что есть под рукой. Он покачал головой. Мало кто знает об окровавленном халате покойной королевы. И еще меньше о том, что было на нем написано. «Но вы знаете...» и все приближенные Ван и Йон Сангуна, скорее всего, тоже. Я закусила губу, размышляя над тем, что все это значит. Каким-то образом эта история связана со следователем Ку. Накануне своей смерти Вон Сик с ним встретился и вскользь упомянул о том по пути на собрание в Доме ярких цветов. И последняя запись в тетради — это имя следователя раздалось шипение и хижина погрузилась во тьму. дождь полил сильнее, пробиваясь через гнилую солому в крыше и погасил свечу. Я нащупала коробочку с кремнем и попыталась снова зажечь ветиль, но ничего не выходило. Он слишком влажный пробормотала я и бросилась искать в полумраке другую свечу оставленную юль и врезалась лицом в твердую теплую грудь. Я отшатнулась, и в спешке наступила на подол юбки. Тихон подхватил меня за талию, но мы оба споткнулись о низкий столик и рухнули на пол. Воздух выбило из легких, и я лежала, не двигаясь, пока не осознала, на ком, собственно, лежу. «Ничего не видно», — нервно прошептала я, приподнимаясь на ладонях. Но снова застыла, когда мне на спину... Легла рука Тэхёна. В грозовой дымке наши взгляды встретились. Дыхание смешалось. Я знала о том, что бывают минуты, когда земля и звезды сходятся на небе, заслоняя друг друга, но никогда бы не подумала, что то же самое может произойти с моим сердцем и разумом. И в этом затмении всё мое внимание сосредоточилось на юноше передо мной. Я замечала мельчайшие детали, словно видела его в первый раз. Форму губ, маленький бледный шрам на правой щеке. Лучистые, темно карие глаза, тающие под моим взглядом, обнажая скрытые эмоции и горячее желание. Его ладонь скользнула по моей талии, вверх по шее, и он медленно прижал меня к себе. Меня тянуло запечатать его губы своими, горящими от жажды, вкусить его просто из любопытства. Но в этот момент, ощутив биение сердца под ладонью, я вдруг почувствовала себя очень ранимой. «Берегись!» — прошипел зловещий голос в голове. «Все, кто тебе дорог, рано или поздно умирают, и он непременно умрет». Я уже слышала призрачное эхо будущего, уже чувствовала режущую боль в сердце, видела перед собой дни, проведенные в забытии, в поисках ответа на то, как мне жить со всем этим горем. «Нет, я отказываюсь проходить через это снова». «Нет», — сказала я вслух, дрожащим голосом и отстранилась. Техён поднялся вслед за мной, хотя я отчасти ожидала, что он меня не отпустит. «Не надо так на меня смотреть», — попросил он. «Как?» «Так, словно я стану тебя принуждать». «Разве вам не хочется поцеловать меня?» Тахен хитро улыбнулся и тихо произнес: «Какая разница, чего хочется мне?» Он шагнул ближе и заправил прядь волос мне за ухо. Ты сказала «нет», и я принял твои слова как закон. В горле у меня пересохло. Я ничего не могла ответить. «Дождь закончился», — сказал Тихон и поспешил к двери, но я успела заметить, что щуки у него залились краской. «Я буду дежурить снаружи. Следователь Ку сейчас в гостинице. Нам важно сохранять бдительность». Дверь за ним затворилась, и у меня подкосились колени. Я села на полу входа, прижав ладонь к сердцу. Оно бешено колотилось в груди. «Принц Тэхён не умрет, повторяла я про себя снова и снова, отгоняя нарастающий страх. «Это всего лишь предсказание. Оно вовсе не означает, что принц непременно погибнет. И год уже на исходе». Тревога постепенно улеглась, Но мне все равно было не по себе. Я сделала глубокий вдох и сосредоточилась на том, что только что произошло. Еще немного, и наши губы соприкоснулись бы, но больше всего поражало то, что принц хотел меня поцеловать. Я провела пальцем по пыли на полу хижины, прислушиваясь к шагам Тэхёна за хлипкой дверью из ветвей кустарника: Ваше высочество. Прошептала я. Сердце у меня трепетало, но каким бы ни было мое смущение, я не могла забыть о главном. Вы поговорите со следователем Ку вместо меня, поскольку я сама не могу. А потом мы должны допросить ворона. Ворона? Сына Вонсика. Я так его прозвала. У Вонсика были причины его подозревать. Вполне возможно, что ворон знал о кровавом послании королевы. Я продолжала отрешенно выводить линии в пыли, думая о том, как приятно было бы снова услышать голос принца. И сама не осознавала, о чем говорю, поскольку мысли мои витали далеко-далеко. А затем, опустив взгляд, я увидела, что все это время выводила его имя. Техён. Tejion. Tejion.